Улыбается рассеянно, будто занятое только своим делом, с чем вас и поздравляю. Я серьезно, на здоровье. Это не здоровье кума, а очень тяжелая болезнь, бедный. Надо лечиться, и давно это с вами. Давно, кума. Знаете, с каких пор? С того дня, как мы с вами ни с того ни с сего крестили у Савельевых.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 сказал утром уходя на станцию что ничего не заседание пальщиков перед разъездом все разъезжаются кто в кисловодск кто за границу но он мог бы с 12 часов вернуться а прощальное пьянство после заседания в Мавритании. За обедом он грустно молчал и неожиданно пошутил а не закатится ли мне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 Ночью, в одном шлафроке Он прокрался из ее спальни По темному тихому дому Под четкий стук часов в столовой в свою комнату Блаженно повалился на на постель Нашарил на ночном столике спички и портсигар Жадно закурил и закрыл глаза Вспоминая подробности своего неожиданного счастья Выйдя к завтраку, почтительно поцеловал ее руку и скромно сел за стол, развернув салфетку. «Не защите сказала она, стараясь быть как можно проще, «только холодной курицы и простокваши. Саша, принесите красного вина, вы опять забыли». Потом, не поднимая глаз, «Пожалуйста, уезжайте нынче же. Скажите Дмитрию Николаевичу, что вам тоже страшно захотелось в Кисловодск.